Нехорошего? Хм. Мусульмане очень бережно хранят свою историю, не разделяя ее по континентальному и этническому принципу. Это их история одна на всех. Так вот, в свете этой истории христиане чудовища. Вспомни, что я рассказывал о крестовых походах. В глазах мусульман христиане глупые, подлые. Трусы, предатели, братоубийцы и отвратительные войны Недочеловеки, в общем. Слабая раса недостойна жить в этом мире. И завершающий штрих – эпидемия в лагере Людовика Святого. Но это уж совсем ни в какие рамки не укладывается. Символично, что это был последний крестовый поход. после которого христиане оставили свои попытки отвоевать святую землю, то есть обделались и убрались с глаз долой. А в переложении на современный мусульманский взгляд, мало чем отличающийся от средневекового, это выглядит примерно так. Немощный, дряхлый, подлый, выживший из ума старик, Подстерегают на деревенской улице молодого парня и набрасываться на него. Парень старика избивает. Старик с завидным упорством возвращается и вновь принимается за свое. И чего только при этом не делает, чтобы достичь своей цели. И родственников своих, соседей парня, поджигает, чтобы досадить супостату. И идет он на сговор со своими злейшими врагами. туповатыми родственниками парня, и детей своих уничтожает, непонятно из каких побуждений. А в завершении, когда парень в очередной раз отдубасил старика, тот взял и, извини, обделался при всем честном народе, жидко, обильно и вонюча. И только после этого, если будет допустимо так выразиться, Наконец отстал от парня и вообще перестал показываться на глаза, не смог позора вынести. «Занимательно», — одобрил Сергей, — «вам бы книги писать». И «История уже все написала. Куда мне?» «А эта притча вовсе и не занимательна, но отражает в полном объеме отношение мусульманского мира к христианскому». Я ж сказал, они бережно хранят свою историю и всячески смакуют подобные пикантные моменты. Христиане для них, помимо того, что я перечислил выше, еще и, извини, засранцы. Неприятно, конечно, но не смертельно. Вообще, конечно, есть повод для особых отношений. Я бы сказал больше. есть повод для вечной кровной вражды и войны до полного уничтожения основных сил и обращения в свою веру оставшихся. Напоминаю, мусульмане не делят христиан на конфессиональные ответвления, христиане для них едины. И теперь, когда мусульмане как никогда сильны, они из потихоньку начинают свои крестовые походы. Я недаром отнял у тебя столько времени, расписывая историю крестовых походов. Они хитрее и не действуют напролом. Я был в Чечне и в первую, и во вторую войну. Был в Израиле, буквально на днях вернулся оттуда. В Израиле, кстати, все в порядке. Евреи всю жизнь воюют с мусульманами, и для них это не ново. Ну разве что сейчас война приобрела несколько иной размах и масштабы. А вот в Чечне это, друг мой, совсем другая история. Почему, скажи мне, царская Россия воевала с немногочисленными горцами-мусульманами с 1817 года по 1864. Целых 47 лет. Почему сейчас? Могучая Россия, имеющая огромную армию, вот уже восемь лет не может справиться с маленьким народцем. Вопрос странный, Сергей пожал плечами. Вы, как осведомленный человек, давно исследующий проблему, наверняка знаете под оплеку. У нас коррумпированное чиновничество, которое успешно подкупается диаспорой, И от этой войны – дивиденды. У нас слабая, в конец разложившаяся армия, которая состоит в основном из необученных мальчишек. У нас органы правопорядка нищие. Зарплата у них такая, что даже странно, как они вообще умудряются выживать. У нас, наконец, просто нет политической воли, которая положила бы конец войне. Это война. Многим нужна как мощный дестабилизирующий фактор, отвлекающий народ от проблем насущных, позволяющий решать личные проблемы правящих кланов и генерирующий качественную неприязнь к лицам кавказской национальности. Неприязнь – хорошая штука. Отвлекать, знаете ли, от вредных идей? Мы бы жили нормально, да вот эти чернозады уроды все портят. Все рынки захватили. Наших баб гребут, нашу жрату трескают, на иномарках ездят, а народ тут горбатится. — Приятно, приятно, — повторил Джон. — Очень приятно иметь дело с такими юными образованным собеседником. Но то, что ты сказал, объективно с точки зрения европейцев и русских, христиан, то есть. Без деления на конфессиональное ответвление. А что там у нас с точки зрения мусульман? — А это общая точка зрения, — решительно заявил Сергей. — Общечеловеческая. Без деления на конфессии вообще. — А вот и ошибаетесь, друг мой. Джон потер виски и устало прикрыл глаза. — Да уж... Как же вы все далеки от этого. Мы разные. Христиане и мусульмане – это не просто люди разных верований. Это параллельные миры, существующие рядом, в одном пространственно-временном континууме. Марсиане с рожками считают серную кислоту деликатесом и пьют за обедом наподобие хорошего вина – и дико удивляются отчего эта земля ни кислоту не пьют уроды иными словами то что понятно и приемлемо в одном мире для другого нонсенс что вы хотите этим сказать с нашей точки зрения россия проявляет гуманность и человеколюбие она пытается справиться с бандитами и при этом старается, чтобы не пострадал простой чеченский народ, хотя подчас допускают такие ляпсусы, что мировая общественность криком коричает. А с точки зрения мусульман, Россия — слабый, рыхлый старик, который не может справиться с маленьким, гордым мусульманским народцем. Метафора иносказание. Это не метафора, это реальность. Вот поэтому я и говорю, мусульманский крестовый поход. Чечня, авангард, разведка боем. Если христиане не в состоянии справиться с маленьким народом, то какова будет их судьба, если весь мусульманский мир, могучий, сильный беспощадный, встанет под ружье? Мы толчем воду в ступе. Не выдержал Сергей. Что по вашему мы должны делать в свете всего вышесказанного?» Я скажу. Но сначала я хотел бы знать твое мнение. Что по вашему вам следует предпринять? Джон внимательно посмотрел на юношу и даже как-то весь собрался, ожидая ответа. Воевать с мусульманским миром? «Мы не собираемся», — покачал головой Сергей. «Это глупо, преступно и нецивилизованно. Я вижу выход в другом. Среди растущего поколения, уже начинающего забывать извращение тоталитарного режима, есть немало светлых голов. Пиво — это не наша национальная идея. Тут вы не правы». «С каждым днем становится все больше людей, которые догадываются...» что спасти Россию можно не лозунгами и ненавистью к инородцам, а чем-то иным. Например, каждодневной кропотливой работой, образованием, преемственностью у Запада не только колы, хот-догов и чипсов, но и самых прогрессивных идей. Уже сейчас среди нашего поколения немало господ, которые прекрасно понимают, что нужно производить продукт, и продавать его, а не торговать сырьем, и покупать тот же продукт из этого сырья на Западе. В общем, я не могу сразу сходу и всеобъемлюще сформулировать это, но мое поколение почти готово. Нам нужно окончательно отряхнуть дурное наследие коммунистов, выпрыгнуть из пивного морока, обучиться и просто работать, работать, работать и работать над собой, на сфере экономики и производства над культурой своей